Благодарность Многие из тех, кто знал Билли Миллигана и взаимодействовал с ним в период, описанный в книге, великодушно уделили мне время и рассказали о своем опыте общения с ним. Хотя большинство из них непосредственно упоминаются по ходу повествования, я хочу отдельно выразить всем им благодарность за помощь. Кроме того... Я хотел бы поименно назвать тех, кто согласился на интервью и предоставил или подтвердил информацию об описанных событиях. Среди них ныне покойный доктор Дэвид Кол, клинический директор Афинского психиатрического центра, Алан Фогель, суперинтендант психиатрической больницы в городе Дейтон, доктор Джудит Бокс, клинический директор ЦСПО, доктор Стелла Карлин, психиатр, доктор Шейла Портер, психолог, доктор наук, покойный адвокат Гэри Швайкарт, общественный защитник штата Огайо Рэндалл Дана и его подчиненные, общественный защитник округа Франклин Джеймс Кура, судья по общегражданским делам Афинского округа Эл Аллен Голдсбери и его тогдашний помощник Стивен Джей Томпсон, детектив Уилл Зибил из полицейского управления города Берлингхэма, штат Вашингтон, и Тим Коул, также из Берлингхэма, пролили свет на побег Миллигана в штат Вашингтон. Танда Кей Бартли дала эксклюзивное интервью вскоре после свадьбы с Билли до расставания с ним, поведала предысторию и позволила глубже понять события, связанные с их отношениями. Выражаю благодарность Мэри за то, что она вела дневник и предоставила его в качестве материала для книги, а также Джеральда А. Остина, который стал покровителем, работодателем и в конечном итоге агентом Билли. Говоря о других людях, которые сыграли важную роль в работе над книгой, не могу не упомянуть Лу Ароника из издательства «Бентом Букс» за его веру в проект, Дженнифер Херши за тщательное редактирование а также адвоката Лорен Филд за опубликованную до издания книги подробную и вдумчивую рецензию. Я благодарен сотрудникам агентства Уильяма Морриса, которые меня поддерживали, вдохновляли, сражались за мое творение и обеспечили публикацию в разных странах. Рону Нолти, Эсквайру, Марси Постнер, директору международного отдела и в особенности моему деятельному и целеустремленному агенту Джиму Стейну, и помогал не опустить руки в те черные дни, когда все шло наперекосяк. Огромная благодарность Хироши Хаякаве за то, что он познакомил с историей Билли Миллигана, читателей Японии. В заключение хочу еще раз выразить благодарность моим дочерям Хиллари и Лесли за их энтузиазм и поддержку, а также моей жене Аурее, которая без устали работала с рукописью и аудиозаписями интервью, и чей зоркой глаз и решимость помогали мне на протяжении многих лет сбора материала и написания второй части истории Билли Миллигана. Всем им, как и тем, кто не мог или не захотел быть упомянутым, я говорю. Спасибо.